Глава 39. Олегу стало не по себе. Он впервые ощутил такой дикий страх, сковавший его от головы до ног, который до этого никогда не ощущал. Раньше человек с помощью психологической подготовки мог его успешно подавлять, бороться с ним. Но тут это чувство безапелляционно захватило над разумом и телом полный контроль. Когда на твоих глазах какая-то межгалактическая тварь реально угрожает в один миг уничтожить семью, а ты, видя все это, не можешь ничего сделать, вот тут и накатывает настоящий промозглый ледяной страх. Колод прошел по телу мимоходом, активируя центр темной магии. Сознание на автомате само принялось рисовать последовательно символов и знаков, преобразовывая их в мысли формулу ухода в времени, чтобы перескочить на Землю раньше появления там некромонгеров. Беркутов, как завороженный кролик, глядя в торжествующие глаза фары эмиссара, на подсознании отвел в стороны руки и между ними заискрил останавливающий время разряд. Мозг, как компьютер, ориентируясь по реперным точкам черных дыр, сформировал маршрут и направил вектор перемещения в сектор С-16, Под воздействием темной маны хронопортал едва приоткрылся, чтобы тут же застопориться в начальной фазе. Энергопитон уже не скрывая своего удовольствия, подбадривающе покачивая головой в такт посылаемым волнам магии и скованным страхом Олегом. Если бы мужчина мог спокойно проанализировать движение эмиссара, то он бы догадался, что его взломали, и кукловод дергает за ментальные ниточки, принуждая полковника действовать. Но космонавт, чувствуя сопротивление, лишь экспоненциально усиливал воздействие, устремляя в закрывающуюся воронку всю силу магического центра, выплескивая в нее невероятное количество энергии. С той стороны не оставались в долгу, также равномерно повышали ставки. Чтобы рыбка раньше времени не соскочила с крючка, напряжение в области перехода только нарастало, грозя темпоральным разрывом пространства с образованием аномалий, Борьба шла на невероятных, запредельных величинах давления. Оба соперника пытались продавить пространственно-временной континуум в своем направлении. Демоны явно заранее просчитали действия землянина и уперлись рогами всего демонического кагала в противостоянии его попытки проникнуть в околоземной околоток. Войдя в энергетический клинч, захватчики совершили ритуал и объединив всех имеющихся темных особей через надвременем в единую сеть, чтобы, подпитывая друг друга, уж наверняка достигнуть превосходства. У мужчины, попавшего в ловушку, с самого начала не было шансов пробить их блокировку, а его скованный страхом мозг под чужим контролем лишь нагнетал ситуацию, ухудшая ее с каждым мгновением. Желая побыстрее совершить переход, вливал и вливал новые силы, решаясь остатка. Центр Тохита воспламенился, отдаваясь в груди страшной болью. Черпая последние резервы маны, Портал же в ответ только сужался, собираясь схлопнуться и откатом энергии разорвать и навсегда похоронить Беркутова в образующейся аномалии. Перед тем, как окончательно раствориться, исчезнув из реального мира, глаза человека внезапно озарила ослепительная вспышка, окружающие предметы будто бы раздвоились. Одна смещенная копия обстановки корабля начала съеживаться и схлопываться в удаляющуюся точку, а другая, наоборот, непропорционально расти и раздуваться проступившись сквозь ставшими прозрачными текстуры борта, звезды принялись удаляться, собираясь скопления, открывая перспективу на уменьшающуюся в черном пространстве галактику. На фоне абсолютной тьмы следом появились преследователи. Контрастирующие сероватым оттенком барахтались множественные размытые кляксы судов противника. Их словно пассивные меховые игрушки что-то невидимой гравитации собирало в один большой ком-компон. «Что с нами произошло?» «Как же жжет в груди!» Едва придя в себя, смог подумать человек. «Ничего особенного. Потерпи. Сейчас отрегенерируем. Просто ты в свойственной для людей манере захотел забодать всех демонов разом. Теперь мы наблюдаем откат, в который по инерции затянуло не только нас, но и всех тех, кто нам противостоял», — прокряхтел старческий голос внутреннего партнера. «Мы не умерли!» «После такого столкновения нас должно было просто распылить на тахионы по всему космосу». Отходил от стресса полковник и тут же спохватился. «Сволочи! Они добрались до Тани и Маринки. Нам к ним уже не успеть. Наверняка, как только я изменил свои планы, они подорвали бомбу». «Однозначно распылило бы, если в последнее мгновение оперативно не развернули бы вектор выхода на Паклер». Только в данной ситуации радоваться преждевременно имеем как положительные, так и отрицательные последствия. К плюсам, естественно, отнесем то, что пока еще живы и летим на птенце к конечной цели нашего задания. Да, да, не удивляйся, ты умудрился создать вокруг себя такой большой кокон, что в него попал не только наш корабль. К минусам образовалась незапланированная обширная темпоральная аномалия, которую затягивает всю Вселенную с ее линейным временем. Во всяком случае, те места, в которых мы за два прошедших года побывали, сдвинутся обратно в прошлое на такой же срок. Сейчас в Звездных Королевствах начнут происходить локальные парадоксы во времени, в которых то, что еще не происходило до периода сдвига, оказывается, уже произошло сдвинув всю предыдущую хронологию событий в прошлом. Но эти изменения будут видны и понятны только нам. И вон тому хвосту из флота некромонгеров, которых за нами затянуло по инерции. Второй существенный минус – мы сожгли наш Тохета и потеряли способность к управлению темной маной. Отсутствие магического центра потянет за собой новые проблемы решать которые придется потом по мере поступления. Что же сказать про твою жену и дочь? То они, скорее всего, мертвы, если попали с нами в аномалию или продолжают жить, как после твоего старта с земли, если темпоральный сдвиг не достиг этот период. Мнимый голос Нанита становился все тише, паузы между словами все больше и больше затягивались. «Нам надо немедленно попасть на землю!» Человек попробовал пошевелиться, но тело не слушалось. Я не успокоюсь, пока не буду уверен в их безопасности. Пока пребываем в стазисе аномалии. Перемещение требует невероятного количества темной маны, которой у нас уже нет. В настоящий момент мы с волной темпорального отката сливаемся в прошлое, куда изначально нацеливались. Происходить это будет медленно и печально, без возможности ускориться. Придется потерпеть. Как только нас выбросит над планетоидом, на всякий случай имплантирую наниты в эскин катера и, пользуясь появившейся форой, не мешкая прыгая в разлом. А теперь, прости, потратили на восстановление организма последней силы наноколонии, переходим на минимальный уровень функционирования. Помощник окончательно замолчал. Зато в верхней части поля зрения едва заметно проявились 10 крокотных пятнышек точек, индикаторов состояния симбионта. Беркутов еще неоднократно пытался вызвать на разговор замужшего нано-товарища. И все безрезультатно. Задавал различные вопросы. Поднимал к обсуждению отвлеченные провокационные темы. Зывал к помощи. И Скин словно для него умер. Между тем время полета шло. Но ощутить, сколько его отмерило без внутренних часов помощника... Без смены дня и ночи и других визуальных ориентиров Олег не мог. Наконец, в один долгожданный момент, исчезнувшая в темноте галактика, появилась вновь. Вскоре ее световое пятно разделилось на скопление звезд и туманности. Перспектива приближения однозначно давала понять о скором окончании стазисного заключения и прибытии конечной станции. Вооруженный до зубов, межзвездный борт космонавта материализовался на орбиту непосредственно над 10 километровым жерлом туннеля в зараженном планетоиде. Вот, казалось, неподвижное тело мужчины внезапно получило ускорение и едва не вылетело из кресла. Вернулись обычные законы физики реального мира, ощущение пространства голода и свобода. Пошевелив конечностями, землянин первым делом запустил сканирование и отпочковал от себя небольшой бок-блок, приложив того к корпусу бортового эскина, создав некий запас на наботов, как порекомендовал симбионт, врубил на корабле маскировку, автопилот, вооружение и защиту. Захватив с собой артефакт, полученный от Всевышнего, боевой молот Турлатрана, перешел в спускаемый аппарат повышенной защиты. Линзовидный бот по команде пилота отстыковался от птенца и устремился к поверхности. Над границей экста пространственного туннеля на минуту завис. Беркутов, сосредоточившись, кастовал заклинание призыва жезла, когда-то оставленного и замаскированного на краю провала. Каково же было удивление Олега? Когда в том месте на палубе, где должен был проявиться заряженный по самой не хочу темной маной анаптаниумный ломик, появилось ничего. То есть абсолютно ничего, сделанное из ничего. Пока задаченный Беркутов обдумывал нестандартную ситуацию, модуль течения утянуло в переход между галактиками и телепортировала. Тут до космонавта дошло, что закладку он совершал по своим часам значительно позже периода аномального сдвига. Следовательно, жезла на планете еще не существовало. Однако по линейному галактическому времени посещение данной планеты производилось задолго до сдвига, и артефакт обязан был быть на месте. Полковник в конец запутался. Напрашивался вывод, что Ломи кто-то беззастенчиво скоммуниздил. Для создания нового артефакта требовалось минимум исправный симбионт и море темной энергии. Увы, ни того, ни другого не оказалось. А развернуться на полпути и поискать похитителя не получилось бы даже у строителей этого межгалактического аквапарка. Задание оказалось обреченным на неудачу. Посетовав над судьбой злодейкой, нечестными на руку или щупальцами инопланетянами, человек вспомнил, что забыл сделать еще одно важное дело, а именно требовалось воспроизвести скорректированную мыслеформулу королевы Роя непосредственно перед входом в хроноколодец. «Вот же, врод, компот!» – выругался он. «Что теперь будет?» Рука самопроизвольно хлопнула по лицу, У землянина даже сложилось стойкое ощущение, что это произошло не без помощи отключившегося наносимулянта.